Творческое имя. Наука имен. Знали вы об этом или нет, но есть такая наука – аномастика. Это наука о происхождении и значении имен. В эзотерике, оккультизме и нетрадиционной медицине даже считается, что имя человека имеет особое значение. Его разбирают нумерологически, астрологически и так далее. Есть имена счастливые и несчастливые, приносящие удачу и наоборот. По имени часто пытаются определить судьбу и предназначение человека исходя из теории кармы нельзя давать новорожденным имена погибших умерших родственников героев особенно если они имели трагическую судьбу и рано скончались анализ имени пациента и его рода помогает целителям парапсихологам найти и устранить причины проблем человека что напоминает способы исцеления методами психоанализа психотерапии и воздействия на карму вера во взаимосвязь имени и судьбы человека имеет древние оккультные корни и теряется в глубинах веков. Поэтому иногда ради излечения от болезни целитель мог советовать захворавшему даже сменить имя.